12. Кажется, равиоли с трюфелем на второе были не самой лучшей идеей. Хоп повернулась к Чарли, они как раз проходили по мосту, и положила руку на его живот. О нет, тебе нехорошо от них? От чего-то мне точно нехорошо. Чарли скорчил гримасу и замедлил шаг. Хоуп очень хотелось заметить, что это только его вина. Есть как свинья и заказать два ужина. Но поняла, что сейчас этот урок вряд ли будет усвоен. Как и равиолия с трюфелями, честно говоря. «Может быть, ты просто слишком много выпил?» Предположила она вместо этого. «Возможно». Чарли... Это не очень убедило. Это был очень длинный день, сказала она, замедляя шаг вместе с ним. По его лицу было понятно, насколько ему нехорошо. Бедняжка. Хоп легко соскользнула в материнскую роль, суетясь вокруг него. Она приложила руку к лбу, чтобы проверить, не поднялась ли температура. Не похоже, чтобы у тебя был жар, поговорил ещё Чарли, покраснел. Вообще-то это предполагалась романтическая поездка. Смотри, как чудесно выглядит замок, весь в огнях, сказала она, пытаясь отвлечь его, показывая туда, где позади них светился пражский град на верхушке горы. Сверкающие золото на фоне тёмно-синего неба. Очень красиво. Чарли даже не повернулся. Извини, дорогая, мне просто надо в отель. Конечно. Хоп взяла его под руку, и они продолжили путь в молчании. У них был такой замечательный вечер в ресторане. Прекрасная атмосфера и великолепное вино. Хоп разговорилась о своих планах. Она решила, что ей просто нужно найти работу, сказала она Чарли. Может быть, не на полный день, где-нибудь в магазине. Она не хотела быть обузой. Чарли вполне предсказуемо сделал удивлённое лицо. И заверил её, что не стоит волноваться. Он только счастлив содержать их двоих столько, сколько она захочет. Наверное, это должно было обрадовать Хоуп, но она почувствовала, как зашевелились волосы у неё на затылке и занялась едой, чтобы избавиться от этого ощущения. Разве он не понял, что ей нужна работа? Она хотела это делать для себя, а не для него. На протяжении многих лет мужчина был единственным источником дохода. Много лет ей приходилось просить дополнительную десятку, и если вдруг кончалось что-то из продуктов, ни за что на свете она больше не позволит такому случиться в её жизни. даже если Чарли руководствуется самыми лучшими побуждениями. Когда они проходили мимо Старомесской площади дальше по улице к отелю, Хоуп задумалась, какой бы увидел Прагу ее бывший муж. Она всерьез сомневалась, что ее красота и очарование так бы трогали его, как это случилось с ней. Но он не всегда был таким толстокожим. Она попыталась вспомнить, когда он стал человеком, которого она перестала считать своим другом, но не смогла увидеть сквозь такую толстую пелену времени. Чарли остановился около стойки в отеле, и его щёки покраснели, а над верхней губой выступили капельки пота. «Ты не против, если я...» «В смысле ты можешь подождать, пока...» «Ты хочешь, чтобы я здесь немного задержалась?» Догадалась она, чувствуя сострадание, когда он облегчённо кивнул. «Бедняга! Пожалуй, я пропущу стаканчик на ночь в баре!» Сообщила она ему, задержав свою руку в его на секунду. «Ты иди наверх!» Он еще раз кивнул, и хоуп постояла, наблюдая, как он уходит походкой у солдата, вернувшегося с войны. «Мужчина со своими болячками — это так трогательно!» — подумала она про себя, улыбаясь и толкая дверь в бар. «О, привет!» Маленькая девушка с короткой стрижкой которую она видела сегодня утром, сидела одна за столом у окна с полупустым бокалом на столе и отсутствующим взглядом. Привет, ответила она. Голос был приглушённым. Ты в порядке, милая? Хоп увидела тёмные круги под огромными глазами. Ты как будто где-то далеко. Девушка покачала головой и улыбнулась. Была длинный день выдался. Рядом с ними возник официант и спросил, чего бы хотела Хоуп. Ты не возражаешь? Хоуп показала на стол рядом с девушкой. Так и внула. В таком случае она лучезарно улыбнулась бармену. Мне, пожалуйста, большой джин с тоником. Очень хорошо. Он удалился. Мой спутник ушёл наверх без меня, сообщила Хоуп, избавляясь от пальто. Думаю, он немного перестарался за ужином. Где вы были? спросила девушка. У неё был небольшой акцент, но Хоуп не смогла разобрать, откуда он. При ближайшем рассмотрении она оказалась потрясающе красивой и такой крошечной, что Хоуп ожидала увидеть эльфийские крылышки между её лопатками. О, господи, название вылетело из головы. Все эти длинные чешские слова спутываются у меня на языке. Это было на другом берегу, прямо у воды. Глаза девушки расширились. "Я знаю это место. Его название Кампа". "Роскошное, да?" Хоу вспыхнула. "Ты знаешь? Да, немного. Но Чарли, мужчина, с которым я здесь, хотел меня поболовать. И правильно сделал". Девушка улыбнулась и отпила глоток вина. На ней был толстый вязаный джемпер, рукава которого были закатаны и открывали хрупкие запястья. «Еда была хорошая?» «Ну...» — Хоуп посмотрела в сторону выхода. «Я сообщу тебе об этом, когда узнаю, что происходит наверху». Девушка рассмеялась и подняла обе руки. «Только без подробностей, пожалуйста». Кстати, я Хоп. Софи девушка снова улыбнулась. Очень приятно с тобой познакомиться. Ты здесь одна? спросила Хоп, поняв лишь через долю секунды, что, наверное, это не слишком тактично задавать такие вопросы. Всего на несколько дней. Софи отпила вино. Мой парень вообще-то уже мой жених. Постоянно это забываю. Скоро присоединится ко мне. Поздравляю. Хоп, подняла свой стакан, чтобы отпраздновать предложение руки и сердца. Я так понимаю, это произошло недавно. Он сделал мне предложение в прошлом месяце. На лице Софи снова появилось отсутствующее выражение. Это было полным сюрпризом. Наверное, поэтому я никак не привыкну к этой мысли. Это было романтично? спросила Хоуп. Она обожала истории про предложения. Софи угнулась. Вообще-то нет, если честно. Я сушила волосы, а он был ещё в постели. Он бросил в меня подушкой. чтобы привлечь внимание. А когда я повернул, чтобы послать его подальше, у него на лице внезапно появилось это серьёзное выражение. О, это так романтично, заверила её Хоп. У меня были шарики и цветы, и музыка, и всё, что хочешь. А брак оказался такой же показухой. Мне так жаль. Софи выглядела озадаченной. Так мужчина наверху не ваш муж? Чарли: Господи, нет. Он улучшенная модификация. Она рассмеялась, и Софи вежливо поддержала её, но в глазах не было улыбки. Мой муж и я, у нас были проблемы много лет. До, да, наверное, всегда. Она сделала большой глоток джина. Я решила пойти на курсы вождения, потому что раньше так и не собралась научиться. И тут встретила Чарли, моего рыцаря на сверкающей белой корсе. Хоп, забыла упомянуть, что они с Чарли начали свои отношения ещё до того, как закончился её брак. Но это было довольно сложное признание для человека, с которым только что познакомился. К тому же, Софи только что получила предложение, и Хоуп не хотелось омрачать её настроение напоминанием о том, что иногда люди изменяют друг другу. Если Софи и догадалась, что это не вся история, она промолчала. Только улыбнулась Хоп и спросила: Вы любите друг друга? Хоп кивнула. Тогда это единственное, что имеет значение. Правда? Хоп не была уверена, но Софи выглядела так искренне и настолько доброжелательно. Хоп с болью вспомнила про Аннет, которая смотрела на неё. С таким отвращением её ненависть и гнев изливались потоками, когда она кричала на мать, называя её шлюхой. И она была права. Хоп соглашалась, что её поведение было омерзительным. Никогда бы она не могла представить, что она сможет предать клятву, которая так много значила для неё, что она предпочла трусливый способ вранья вместо честного признания. Отношения с Чарли были настоящей революцией, первым и эгоистичным поступком, который Хоуп сделала за всю свою жизнь. Конечно, до начала новых отношений стоило завершить свой брак, но она убедила себя, что Дэву будет наплевать, если он узнает об этом. Сейчас полным-полно пар, живущих в свободных отношениях, в конце концов. Но это была ложь. Пока она в душе не сомневалась, что Дейв не любит её так, как когда-то любил. У неё не было оправданий для измены. Она пыталась представить, что чувствовала бы она, если бы Дейв, а не она, встретил кого-то ещё. Было бы ей всё равно. Сейчас уже невозможно это понять. Когда столько всего случилось, что она знала точно, она не любила Дейва уже давным-давно, но и себя она не любила тоже. Но как объяснить это всё, Анет? Она всё разрушила и теперь расплачивается за это. Надеюсь, ты права. Она улыбнулась Софи и отпила из стакана. Просто я думаю, что когда ты знаешь наверняка, то ты и правда это знаешь. Софи допила вино и поблагодарила официанта, который подошёл, чтобы принять её заказ. Наверное. Хоп. понимала, что разоткровение началось с незнакомым человеком из-за количества алкоголя, выпитого за последние несколько часов. Но она не могла остановиться. Было так приятно поговорить с кем-то, не вовлечённым во всю эту ситуацию. Мама была в шоке, когда она ушла от Дейва, несмотря на то, что она знала. Насколько несчастной Хоу была уже долгое время. Друзья тоже не поняли её. Я всегда любила только одного парня, наконец произнесла Софи, и мечтательная пелена заволокла её оленьи глаза. Вы давно вместе? спросила Хоу, понимая, что её время излияний кончилось. 10 лет «Ого!» — Хоуп поперхнулась. «Вы познакомились в младшей школе?» Софи рассмеялась. «Мне двадцать восемь!» Хоуп недоверчиво покачала головой. «Ты шутишь?» «Нет!» — Софи развеселилась. «Мне правда двадцать восемь! Честное слово!» «Мы познакомились в Праге!» Рубин и я, мы оба путешествовали по Европе, представляете? И он просто подошёл ко мне. "Поэтому ты здесь", догадалась Хоп. "Это ваша десятая годовщина?" Софи кивнула. "Ну это просто чудесно". Хоп наклонилась и слегка приобняла её рукой. А какое прекрасное место для знакомства. Оно особенное, согласилась Софи. Её пальцы скользили по ножке бокала. Мы с Робином приезжаем сюда каждый год. Когда он приедет? спросила Хоу. Он должен быть здесь через несколько дней, сказала Софи, и голос снова стал тихим. Может быть, в воскресенье. Я здесь до понедельника. Хоопрадосно хлопнуло в ладоши. Я должна пожать его руку и сказать ему, как ему повезло встретить тебя. Софи покраснела. Нет, я серьёзно. Ты красивая девушка с добрым сердцем и открытой душой. К 50 годам Начинаешь хорошо разбираться в людях и сразу чувствуешь хорошего человека. Они подняли головы на грохот и увидели ярко-красное лицо Меган в дверях. Парень рядом с ней был ужасно пьян, и Хоп едва успела взглянуть на него до того, как он рванул к дверям туалета. Она совсем не удивилась, когда Меган отказалась присоединиться к ним. Для ночного стаканчика. У всех сегодня был очень длинный день. Это Меган, сказала Хоуп Софи, когда те двое удалились. Я познакомилась с ней сегодня утром. Она очень приятная. Её друг очень пьян, хихикнула Софи. Не он один. Хоуп подняла свой пустой стакан. поднесла его к губам и выпила последние капли. Мне нужно пойти наверх, посмотреть, как там Чарли. Но мы должны обязательно повторить. С удовольствием улыбнулась Софи. От вина её щёки немного порозовели, и Хоуп снова почувствовала притяжение к молодой девушке. Материнский инстинкт Не так-то легко отбросить, сказала она себе, подходя к ступеням. Она просто чувствовала потребность защитить Софи, потому что давно не видела Аннет. И всё же, подумала Хоуп, входя в комнату, со вздохом глядя на полоску света из-под закрытой двери в туалет. Было что-то в этой девушке, что вызывало желание закутать её в толстое одеяло и отнести в безопасное место.